Глава 8. Даня. Месяц спустя. Ульяна Ласка. Данька вертелась на барном стуле у меня на кухне, вгрызалась в яблоко зубами, громко и аппетитно хрустела, умудряясь одновременно смеяться и тарахтеть о последнем деле, которое они закрыли с Фабрисом. В розетках. Представляешь, и мы с Рят всей стены простучал, найти тайник не мог. А Эттаршер попыталась включить, не работает, и сразу сообразила, что преступники в спешке электричество подвести не успели. Я объяснил, что это не перегоревшие провода, а мини-сейф. Она крутилась на высоком стуле и весело болтала ногами в воздухе, рассказывая о работе. Её глаза сияли, и не надо было быть экстрасенсом, чтобы понять, что подруга счастлива. Пожалуй, я впервые за долгое время видела её настолько удовлетворённой жизнью, без печатью усталости на лице из-за отсутствия выходных и нужды хвататься за любой грошовый заказ, без лёгкой грусти из-за очередного разговора с родителями или нездорового лихорадочного блеска, когда ей пришла очередная гениальная мысль проследить за кем-то. Что ж, тут говорить на алфависе Робер, эмиссар высшего звена службы безопасности Цварга. Какой бы суровый и неприступный идеальный глыбой льда ни выглядел со стороны, оказался тем самым мужчиной для лучшей подруги. Слушай, я тут что-то тараторю, тараторю, внезапно оборвала саму себя, Даня и стала предельно серьёзной. А как ты-то? Я ведь на туррине теперь больше пролётами, куда нас с Фабрисом только не посылают. Я хмыкнула. Но в отличие от меня, Данька действительно всей душой обожала Туррин, и, кстати, именно поэтому продолжала платить аренду за свою квартиру, хотя и не каждый месяц прилетала сюда. Ну, да всё нормально. Из новостей, пожалуй, только вот месяц назад переспала с нашим общим знакомым Марсо. Смешелим. Даня даже очки напереносится по правилу и уставилась на меня так, будто а, ну, не знаю, «Рогов вроде у меня не выросло, хвоста тоже». Ну, «Да, с Мишелем. Ты же меня с ним и познакомила как-то в квартире напротив. Забыла уже?» «Да, не смутилась. Да нет, не забыла. Просто как-то не ожидала. Мишель, ну он такой правильный, что ли. Мне всегда так казалось, по крайней мере. Он, конечно, полуцварг, но воспитание-то у него самое что ни на есть цваргское». Я фыркнула. Ты говори уже все своими словами, Дань. Преданный, верный и классическая. У Цварга может быть только одна любовная любовь всей жизни. Не переживай, она у него одна и есть. Там ему какая-то Сесиль отказала, вот он со мной и переспал. «Погоди, он тебе что, за все время после той ночи ни разу не звонил и не пытался связаться?» — ахнула подруга. Я неопределенно повела плечом. Ну, почему не пытался? Там в прихожей уже четвёртый по счёту веник засыхает. И сам Мишель меня позвал, кажется, на всё, что только можно и нельзя. Последний раз приглашала даже в оперу. О, Мане приложу, откуда у него мой номер коммуникатора? Я ж его не давала. Даня поперхнулась яблоком, а я почуяла неладное. «Погоди, так это ты ему дала мой номер?» Подруга продолжала активно кашлять и изображать смерть от обыкновенного фрукта. Даниэла! Алло, ты что? Ты не ела-то? Она приподняла очки и принялась старательно вытирать несуществующие слёзы. Актриса недоделанная она, не белая медвежатница. Ты дала ему информацию обо мне или не ты? Кому ему? И глазками хлоп-хлоп. Слушай, я не Фабрис. Со мной это не прокатит. Я почувствовала просыпающуюся злость. Зачем ты это сделала? Ну, так Мишель просил. Он что-то заумное юридическое выдал, и я сразу не поняла. Но он же хороший полуцварка нам с Фабрисом очень-очень помог. Что, я не могу, что ли, ему твой номер дать? Тем более вы вроде как у меня в квартире как-то раз или два пересекались. Он же не маньяк какой-то. И тихо добавила: Не я, в общем. Я закатила глаза. Вот же. И вообще, гуманоиды с веснушками должны помогать друг другу. Г, значит, логика. Ещё немного, и кто-нибудь обязательно назовёт заболевание в твою честь синдром Дани. Я прямо так и вижу. Данька неожиданно светло улыбнулась, соскочила с барного стула и крепко меня обняла. В глазах предательски засмеяла. Я тебя тоже люблю, Уль. Знаю, ты позлишься, но потом отойдешь. Ну что там, Мишель еще натворил, рассказывай. Или это все? Все. <клёх> Почему-то получилось шмыгнуть носом. Проклятый полотсварк не шел из головы уже долгих тридцать дней. Может, согласишься на обед с ним? Не ужин, это сразу настраивает на романтический лад и все такое. Но обед, выслушаешь его, спросила Даня и задрала голову. Я была почти на голову выше неё, поэтому она сейчас со всей силы сжимала мои рёбра. Пожалуй, именно от этой крепкой хватки я вспомнила, почему её прозвище Медведь. А толку-то? Особенно если он любит другую. Пойми, я не хочу быть удобной заменой. Да быть такого не может. Сварги воспринимают мир через быта колебания. У них есть механизм, э, ну, привязки, назовём это так. Когда мужчина долго и много проводит времени с женщиной, которая ему нравится, организм перестраивается на восприятие в первую очередь именно её колебаний. Если бы Мишель физически был привязан к Сесиль, то он не смог бы переспать с тобой. Ему было бы противно, по крайней мере, мне так объяснил Фабрис, и опять же, Мишель Полуцварк, то есть скорее всего, у него эта привязка будет ещё и формироваться в разы дольше, чем у чистокровных собратьев. Потому что резонаторы улавливают лишь узкий спектр и частоту моноцы других гуманоидов. Я покивала, слушая сумбурные объяснения Дани, но вздохнула. "Дань, ты знаешь, мне плевать, что там и как вот сваргов устроено, как функционируют их организмы. Я просто не хочу быть запасной, понимаешь? Не хочу, чтобы через меня закрывали гештальты и что там ещё бывает. Я хочу нормальных, честных отношений. Это всё." Подруга тоже тяжело вздохнула, посмотрела на внезапно завибрировавший коммуникатор и нехотя меня отпустила. Уль, мне сейчас уже лететь надо. Фабрис ждёт внизу, но ты подумай над тем, чтобы встретиться с Мишелем, и хотя бы дать ему шанс. Он действительно хороший парень. Я прикрыла глаза, чувствуя вновь подступающие в горло слёзы. Хороший, наверняка ж. Успешный, симпатичный, остроумный, даже под шофей, и, судя по букетам, умеет красиво ухаживать. Вот только зачем ему я-то? Теперь, когда он сам добился реформы в законодательстве цварга, у него еще больше возможностей выбрать себе в жены чистокровную цваргиню. Не Сесиль, так еще кого-то, кто будет ему идеально подходить. «Ульян!» — протянула Даня, заходя в прихожую. «А что это у тебя? Шайтари!» Настоящий? Ого! Тебя босс на работе ценит, если такое дает на дом. Знаешь, сколько стоит одна бутылка? Я не стала говорить, что бутылка принесена все тем же марсо и вздохнула. Да знаю, конечно. Я же бармен. Вкус у него, кстати, совсем как у мятной настойки. Я им мороженое и фрукты поливаю. И чуть-чуть в тирамису на прошлой неделе добавляла. Мятной? Коричневые брови подруги взлетели на лоб. Она так и стоя одной ногой в кроссовке, а другой в носке на полу, глотнула из горла бутылки. "Да нет, что ты? Вкус потрясающего свежемолотого кофе с орехами", заявила она, возвращая бутылку. Наскоро обулась, зашнуровалась, прихватила ветровку и уже в дверях крикнула: "Уль! Ты всегда учила меня брать от жизни всё. Согласись на свидание на цваргит, честное слово, ну хотя бы ради того, чтобы Мухасанитова Егора увидеть". Это действительно настоящее чудо мира. Мишель Марсо Даниэла выбежала из знакомого подъезда и плюхнулась на переднее сиденье рядом с Фабрисом. «Ну что?» – спросил я с надеждой. «Цветы она получала», – пожевав губу, ответила девушка. «Ну что?» Приглашение тоже. Фабрис завёл двигатель, щёлкнул тумблерами взлёта и молча поднял истребитель в воздух. Я давно заметил, что ямесар высшего звена предпочитает не разговаривать, если обстановка позволяет. Зато Даниэла, в противовес характеру Цварга, просто обожала болтать. Но почему не на одно сообщение не ответила? Потому что ты вроде как и сам знаешь, Я со стоном откинулся на спинку заднего сиденья. Фу, да, шварховое имя Сесиль сорвалось с языка утром после «Чудесной ночи с Ульяной». Вот только думал-то я об Ульяне. Ее эмоции смаковал, на ее бы это колебание не подсел отнюдь, но реагировал еще как. И ведь я не цварг, а полуцварг. И спокойно мог жить и дальше, позабыв об этом случае». Вот только мне совершенно не хотелось выкидывать темноволосую барменшу из головы. За этот месяц я узнал о ней всю возможную информацию, и чем больше узнавал, тем больше восхищался. Ульяна Ласка не имела братьев или сестёр, но всё равно поддержала меньшинство таноржцев, которые проголосовали против введения квот на рождение детей. Будучи жительницей Танора, она активно участвовала в политике. пытались подбить население и остановить ввод кощунственных мер, где государство накладывало вето на рождение более одного ребёнка на семью. Именно из-за активной гражданской позиции аппарат управления планетой и выдворил Ульяну за пределы орбиты с размытой формулировкой, представляет угрозу обществу Танорга. Примечание. Формулировка не более одного ребёнка на семью общая. Сам закон формулируется сложнее. В нём участвуют коэффициенты и поправки, учитывающие такие нюансы, как раса и место проживания родителей, их социальное состояние, в официальном браке или нет. Закон о квотах ввели не из-за перенаселения, а из-за того, что граждане Танорга привыкли ни в чём себе не отказывать, иметь большие площади жилья в собственности, штат из личных роботов-обслужи. то, что на других планетах считается уже роскошью. Первое упоминание о квотах на Тонорге в хронологии цикла встречается в книге «Агент Таурель-Класса». Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Девушка, однако, не растерялась и тут же обосновалась на Туррине, где всего за два месяца нашла работу. Вначале массажистка и прейспа отели «Атель», потом барменшей в Ториевом реакторе, а кроме того регулярно раз в квартал высылала петиции протеста на родину. Из проверенных источников я узнал, что Ульяне неоднократно предлагали вернуться, если она изменит свое мнение и во всеуслышание объявит о том, что заблуждалась, и новые меры планеты разумные. Разумеется, Ласка так и не соглашалась, и это мне импонировало». Она не была юристом, но рьяно отстаивала свои права и мнения и обладала чертой, которую я больше всего ценил в гуманоидах – никогда не изменять себе. Я чувствовала, что чем больше о ней узнаю, тем сильнее увязаю. И дело было даже не в умопомрачительных вишневых эманациях, а в том, что она мне действительно нравилась. Как же я хотел бы повернуть время вспять – И вместо того, чтобы напиваться шейтари, как последний придурок, пригласить Ульяну на цварк. Так пригласи. Неожиданно пожал плечами Даниэлла. Я вскинул взгляд на подругу Ульяны и осознал, что последнее предложение сказал вслух. Думаешь, она согласится? Думаю, что если ты ещё немного просидишь в моём истребителе с таким настроением, то я выпишу ордер на её арест и силами эмисариата доставлю её на Цварк. Неожиданно произнёс Фабрис Робер и усмехнулся. А обсною это тем, что собственные резонаторы не справляются с депрессией моего адвоката.